Глава восьмая. Краеведение. Сегодня противный ветер гулял по посёлку, продираясь сквозь свитер и проникая до самого нутра. Но я знал, что в Краснодарском крае осень чаще всего теплая, словно продолжение лета, и я рассчитывал, что непогода вот-вот отступит. Я не знал, как дальше поступить после допроса, поэтому поступил логично, отправился на работу. Ну, то есть я туда еще не оформлен, но все же. Надо сказать, что баба Маша наверняка волновалась за меня, переживала. Она же не знала, как я там. А вдруг меня Светлана Изольдовна в кандалы и по этапу? И все, лишится она своей кадровой надежды. Да и не только в одной работе дело. Мне кажется, я по-человечески симпатичен Марии Антоновне, так что заставлять ее волноваться было нехорошо». Мир после допроса оказался бледным и серым. Любой допрос априори портит настроение. Так уж они устроены. Но ничего, переживу. Допросам в своих жизнях я подвергался не раз, и ставки были куда серьезнее, чем сейчас, поскольку в годы войны как-то раненым попал в плен, бежал из концлагеря, едва не был расстрелян нашими партизанами, имел с их стороны самый пристрастный допрос. Потом натерпелся от особиста части, которой они меня передали. Потом были допросы со стороны СМЕРШа. И они меня даже маленько побили, за что я не имел обид, времена такие, а причин не доверять вернувшимся из плена они имели довольно веские. Немцы были отнюдь не дураки и забрасывали в нашу сторону диверсантов тысячами каждый месяц. Потом я прошел штрафбат и вернулся обратно в свою часть, где наш особист Лева. Допрашивал меня раз 15, прежде чем, наконец, отстал. Некоторые мероприятия очень выматывают, ослабляют, вытягивают силы. А тут еще и погода не радует. Но ничего, сейчас продышусь и за работу. Каждый звук, скрип ветки, далекие лай собаки, гул ветра в проводах отдавались в голове эхом, заставляя вздрагивать. Они отпустили меня но оставили после себя ощущение липкой паутины, из которой невозможно выбраться до конца. Я шел, пытаясь унять внутреннюю дрожь, напоминая себе, кто я. Иногда очень важно не поддаться моменту и помнить, кто ты такой. Например, я не совсем Вадим Купалов. Ну, то есть я — это он, он — это я. Однако в то же время я — это еще и нечто гораздо более древнее и сильное пусть и играю по правилам мира людей. Оно же, почему двоедушник? Одна душа у меня человеческая». Дверь на почту привычно скрипнула. Я непроизвольно поморщился. Надо было смазать массивные петли. Внутри, как и утром, пахло пылью, прелой бумагой и мышами. Мария Антоновна сидела за своей стойкой амбразурой, но сейчас она не выглядела как генерал на командном пункте. Она подняла на меня глаза, в которых плескалась неподдельная тревога. Увидев, что я пришел, она улыбнулась, но улыбка вышла немного кривой, натянутой. «Пришел кадровая Надежда Колдухина!» выдохнула она, и в голосе ее было облегчение. «Что у тебя там случилось, Вадик?» «Светка тебя на части не разорвала?» Я на секунду замер. «Ну да, с точки зрения бабы Маши меня увела Светлана Участковой». Ни про каких мутных типов в костюмчиках она не знала. И тут важно было выбрать правильную легенду. Рассказывать ей про людей в черном, про их странные вопросы и еще более странное поведение было бы верхом глупости. Во-первых, это родит у нее еще больше вопросов. Или вообще не поверит. Во-вторых, если поверит, испугается и поднимет панику. В-третьих, я и сам не был уверен, кто они такие. Одни догадки. Вели они себя как ФСБшники, но прямо так не сказали. «Ну как, поговорили?» — я постарался изобразить на лице усталость и легкое раздражение. Словно ничего особенного не произошло, словно меня отвлекли от важных почтальонских дел, не более того. «Светка тебя допрашивала?» — мягко надавила она, нуждаясь в конкретике. «Ну да, логичное объяснение для Бабы Маши, а заодно и для местного информационного поля, поскольку Баба Маша его ключевой участник, вроде блогера». «А так, меня допросила местная власть, понятная и предсказуемая». «Да», — кивнул я, глядя куда-то в сторону, на пыльный календарь 2019 года. «Я же, получается, что только вчера приехал, а тут это стрельба на Озерной улице». Вот она и спрашивала, что видел, что слышал, откуда сам, сколько лет, почему не в армии. «А почему не в армии?» «Из-за наркотиков?» – переключилась на эту субтему баба Маша. «Да ё-моё, Мария Антоновна, я не наркоман, и в армии я уже отслужил. Получается, показался ей твой приезд подозрительным, и всё?» «Ну да, отрабатывает версию, как говорится». «А, ну да, ну да». Мария Антоновна заметно расслабилась. Эта версия укладывалась в ее картину мира. «Дело серьезное. Говорят, в машине той и гильзы нашли, и кровь. Или рядом, или врут. Только ни трупов, ни раненых. Странная история. Кто бы ни приехали, эти кто-то испарились, будто и не было. Ладно, пока ты не сбежал со страху, вот тебе сумка, разноси почту. Ты теперь наш местный герой труда». Она с грохотом водрузила на стойку огромную брезентовую сумку с выцветшей надписью «Почта России». Сумка видела, наверное, еще Брежнева, но выглядела все еще прочно и внушительно. «А есть карты?» — спросил я, имея в виду навигацию. «Только если игральный, Вадик», — хмыкнула она, роясь в типе газет. «Хочешь в дурака перекинуться после работы?» «Нет, Мария Антоновна, я серьезно. Я могу навигатор на телефоне запустить, конечно». Но мне бы бумажную, чтобы адаптироваться побыстрее на местности. Профессию освоить, поселок, понять, где что. Мария Антоновна посмотрела на меня так, будто я попросил у нее чертежи адронного коллайдера. «Да ты что! Нет у нас никакой карты и не было никогда! Ты чего, с ума сошел? Зачем нам карта? Мы и так все тут знаем!» «Вот эти письма и газеты?» — она шлепнула ладонью по тонкой пачке. «В этот край неси эти — на Краснопартизанскую, тут рядом. А вот та пачка — в администрацию Павла Семеновича наверняка нет, там Антонина, ей отдай лично в руки. Народу год от года все меньше, почты, соответственно, тоже. Зачем тут карта?» Я не стал спорить. Логика жителей таких мест была для меня по-своему понятна. Их карта была в их головах, вычерченная десятилетиями одних и тех же маршрутов. Но я был здесь чужим. Мне чуждо было видеть территорию, понимать ее и даже чувствовать. Я достал телефон и открыл спутниковую карту. Поселок Колдухин — несколько кривых линий улиц, зажатых между лесочком и темной вытянутой кляксой озера, куда впадала река Малая Атаманка. В конце озера — старая земляная дамба с грунтовой дорогой. На карте за озером было что-то еще — Большое серое пятно, расчерченное тенями от полуразрушенных строений. «А вот тут что за территория? За озером?» — спросил я, показывая ей экран. «Ох, мелко-то как!» — она прищурилась. «Не вижу я, что в очках, что без очков. А, это! Так это ж наш Кировский завод! Только там нет давно никакого завода!» «Как это? Есть завод, нет завода!» «Что еще за завод Шрёдингера?» Она усмехнулась, сверкнув золотым зубом. «Парадокс имени Горбачева и Ельцина-Мелок. Небось, слышал в школе про таких. У нас таких заводов полстраны, а может и больше. Это когда есть завод, работает, кирпич делает, а потом раз — перестройка. И нет завода. А сверху еще гласностью и демократией щедро посыпали, чтобы наверняка, чтобы не ожил». Поэтому территория завода есть, земля есть, некоторые цеха даже стоят, хоть и брошенные, ну, может, изнутри и разграбленные, особенно цыганами на металл. Так что получается, что завод как бы есть и его как бы нет без всяких твоих шреддеров, ну, не считая того, что там теперь обитают эти сектанты. Слово прозвучало буднично, как будто она сказала грибники или, скажем, рыбаки но меня это заставило напрячься. Была какая-то причина, по которой меня призвал сюда волчок. Какая? А он никогда и ничего не объяснял. Но не та же причина притянула сюда как магнит другого странного двоедушника, которого я видел в зарослях сорняка около места предполагаемой перестрелки на улице Озерная. Быть может, та же причина неосознанно примагнитила сюда и сектантов? Сектанты, они ведь разные бывают. Кто-то из них отказывается от мяса, поет странные песни и не работает в определенный день недели. Но не все просто забавные чудаки. Надо осторожно расспросить бабу Машу. Сектанты? С неискренним равнодушием спросил я. Ну да, Вадим, приехали тут одни, примерно год назад. Тихие на вид, но странные. Окопались на бывшем кирпичном заводе, в административном корпусе. Он один более-менее целый остался. Их никто из нашинских не любит, однако же и не трогает. Хотя бы потому, что они отделены от Колдухи на рекой. А что, туда совсем нет моста? Был когда-то, но он того. В общем, разрушился. Так что мы с сектантами, как в песне, как два берега одной моряки и глубокой речкой разделены. Ну, то есть малая таманка мелкая. Но мысль мою понял? Вроде бы понял. Так что там сектанты? Во что верят? Они и иеговисты? Не знаю я, как их зовут. Сектанты вроде как верят, что их бог некий абсолют. Их очень любит и сделает их колдунами и прочими сверхсуществами. От этой информации я вздрогнул. Непроизвольно всем телом. Чего, блин? Сделать их колдунами и сверхсуществами? В совпадение я не верил. Думаю, этих придурков сюда определенно притащила какая-то сила, скорее всего, воздействуя на них на интуитивном уровне. Может ли быть такое, что тут где-то спрятался мегалит? Зачем меня сюда притащил волчок? Может быть, моя цель — это поиск мегалита? Здесь, в этой глуши? Ну, вообще-то, не всем мегалитам жить в туннелях Кремля. Они могут торчать абсолютно в любом месте. Версия про существование мегалита объясняла многое. И психов, саму Кикима Рутут, сектантов и странного мужичка в кустах. Это место было не просто умирающей деревушкой, а скорее узлом, точкой напряжения сил, о которых обычные люди предпочитали не знать. И этот узел, то есть мегалит, определенно плохо себя чувствует, оттого и местность отравлена. Природа водяных такова, что они зависят от местности, а местность зависит от них. Мне, как водяному, хочется, чтобы было хорошо, чтобы местность процветала, тогда и мне будет хорошо. Таков мой замысел». Мария Антоновна, не заметив моего состояния и раздумий, продолжила инструктаж. Она извлекла из-под прилавка нечто синее и застиранное. Это оказался халат, который, по ее мнению, был формой почтальона. «Ой, картуз фирменный, что-то не найду», — сокрушенно сказала она. «Стёпка где-то его задевал. Пойдешь разносить без картуза?» «Э-э-э... А... Да я думаю, обойдусь как-то и без него», — пробормотал я, представляя себя в этом халате и форменной фуражке. Картина выходила более чем комичная. «Велосипед возьми, который Михалыч починил по-свойски. А замок для него, цепь, чтобы пристёгивать». «Чего? Тебе такое не нужно! Тут все свои, никто не ворует!» Я не стал с этим спорить. Хотя неподалеку находился опорник, который тут тоже стоял не просто так. Я уже вышел на крыльцо, когда мой взгляд зацепился за то, что стояло у стены почтового отделения, наполовину вросшее в землю. Старая буханка, УАЗ-452, выкрашенная в синий цвет с белой полосой и надписью «Почта». Краска облупилась, шины спустили, а из-под капота пробивались сорняки. «Мария Антоновна, а что это за машина? Это у нас, у отделения, получается, есть служебная машина?» Я тут же вспомнил, что у меня есть водительские права. Объективно, у меня и навыки вождения были, хотя в своей прошлой жизни в Лобни я не садился за руль больше 20 лет. Все же возраст штука упрямая однако сейчас-то тело молодое, тело молодое и дело молодое. «Ты чего удумал?» — насупилась баба Маша. «У тебя есть исправный велосипед. На кой тебе цельный тарантас?» «Я пока что просто спрашиваю, чего он тут стоит?» «Стоит. Стоять-то она умеет!» — вздохнула она. «Это наша служебная. Была. Три года как списана». Ее продать хотели с аукциона, да только никто эту рухлить не купил. Наша колымага, считай, никому не нужна. Последний раз на ней еще молодой Степка катался. Но и тот все больше починял, чем почту возил. Нам теперь корреспонденцию из райцентра привозят, так что машина без надобности. Теперь она просто часть пейзажу. В моей голове мгновенно созрел план. Транспорт. В такой местности машина, да еще с официальной раскраской, это не только средство передвижения, но и хорошая маскировка. Она не будет привлекать внимания ни местных, ни органов власти. Кому нахрен нужна почтовая машина? Серая трудяга муниципальных служб. А как бы ее купить? Документы на нее где? «Вадимка, ты чего тут придумал? Она недвижимость!» «Вросла в землю. Ждем, пока сквозь вырастет, и все. Она ездить не будет, разве что если в нее коня запрячь, и то сначала придется ее от травы оторвать». «А вы подумайте...» Я решил зайти с другой стороны, включив всю свою житейскую хитрость. «Вы же, Мария Антоновна, боитесь, что я сбегу?» Она посмотрела на меня долго, с какой-то бабьей тоской. «Боюсь!» честно призналась она. «Как мой второй муж сбежал, утром за хлебом пошел и до сих пор идет?» «Вот. А если у меня будет такая машина, то я что буду делать? Я буду ее чинить. Я буду торчать возле нее днями и ночами. Это же привяжет меня к колдухину намертво. По крайней мере, на то время, что нужно для ее починки. Месяц, два, полгода, а там, глядишь, и привыкну». На ее лице отразилась работа мысли. Она явно считала меня городским дурачком, который не понимает, во что ввязывается. С другой стороны, про состояние машины знала лучше меня. И теперь она искренне думала, что перехитрит меня. «А то и верно», — она сощурилась. «Позвоню-ка я Зинке из бухгалтерии. Она как раз твои трудовые документы оформляет. Пущай и купчую на тебя оформляет по остаточной стоимости». Ты с этой развалиной застрянешь тут, почитай, на годы. Все лучше, чем твои наркотики». «Я не наркоман», — произнес я с усталым вздохом. «Вот и договорились. Ремонт лучше наркотиков, Вадимка. Хотя по деньгам то на то и выходит». И я закряхтел. «А пока бери в качестве служебного транспорта велосипед. Проверенный железный конь», — подвела итог моя пожилая начальница. «Хорошо». «И это... Если вы не против, я после развоза почты и личными делами займусь, дом в порядок привести надо, огород, все такое. Там работа на неделю, если одной только паутиной заниматься. Валяй, Вадимка, валяй!» Благосклонно махнула она рукой. «Вливайся понемногу в наш дружный поселок». Я вышел на улицу. Накинул синий халат поверх свитера. Сел на старенький Урал. Тот самый, который сам же вчера и привез. Сумка с письмами тяжело оттягивала плечо. Полы формы, больше напоминавшей больничную пижаму, развивались на ветру. Ветер дул с озера, влажный, щедрый на запахи гниющей листвы и воды. Моя стихия. Вода — это основа жизни, между прочим. Я нажал на педали, и велосипед, легкомысленно поскрипывая, Покатил меня вглубь поселка Колдухин навстречу его тайнам, его сектантам и его мертвым домам. Развозка почты в Колдухине была сродни медитации. Скрипучий Урал катился по едва-едва асфальтированной улице, которая легко превращалась в укатанную грунтовку, кое-где изобиловавшую дырками, словно от минометного обстрела. Мир для меня молодого почтальона в это время сужался до этого нехитрого ритуала. Брезентовая сумка тяжело оттягивала плечо, пахла старой кожей и типографской краской. Я крутил педали, и новое тело радовалось движению, а древняя душа наблюдала и привыкала к местности. «Мне еще предстояло решить, останусь ли я тут, как от меня хотел волчок, или плюну и перееду». Так-то волчок мне не начальник, а только бессловесный советчик. Могу послушать, могу и проигнорировать. Местные жители, по большей части, были копиями Марии Антоновны, разной степени сохранности. Старушки. Они выходили на стук в калитку, забирали газету или письмо, внимательно меня разглядывали, задавали стандартный набор вопросов, чей будешь, откуда такой взялся, надолго ли к нам. Я отвечал кратко и туманно что было вполне в духе деревенского этикета. Чужак должен быть загадочным, чтобы было что обсудить на лавочках. Одна из них, баба Нюра, сухонькая, хитренькая, похожая на печёное яблоко, вцепилась в меня мертвой хваткой. Затащила в дом, пахнущий свежим хлебом и валерьянкой, и не отпустила, пока я не съел тарелку наваристого борща, от которого шел такой пар, что запотели стекла на кухне. Она смотрела, как я ем, подперев щеку кулачком, и ее выцветшие глаза светились каким-то тихим, всепрощающим светом. В этом взгляде была вся соль земли, вся мудрость поколений, видевших и голод, и войну, и разруху, и редкие проблески счастья. Я ел ее борщ и чувствовал, как эта простая честная еда заземляет меня, привязывает к этому месту сильнее, чем любые документы и прописки. Пожалуй, баба Нюра даже в своем возрасте способна найти путь к сердцу мужчины. Ее борщ был произведением кулинарных искусств. Настоящий шедевр вкуса. Но, объезжая петляющие улочки, знакомясь с географией и демографией вымирающего села, я не мог отделаться от навязчивой мысли. «Сектанты» — это слово, брошенное Марией Антоновной, впилось в мозг, как заноза. В моей долгой жизни я повидал немало культов и сект. Большинство из них были безобидными сборищами чудаков, ищущих простой ответ на сложные вопросы. Но некоторые... Некоторые искали тайных знаний, находили их и, как правило, использовали, чтобы сотворить всякую непотребную хрень, что-то противозаконное или попытаться захватить власть над миром. Но на кой хрен всяким придуркам власть над миром? Что вообще делать с этой властью, стесняюсь спросить. Такие люди были похожи на детей, нашедших на поле боя заряженный гранатомет. Они не понимали, что держат в руках, но очень хотели нажать на спуск.